И это томление заставляло форсайтов в сумерках замедлять шаги возле неясных очертаний цветочных клумб, оглядываться по сторонам ни разу, ни два, словно возлюбленные поджидали их, поджидали той минуты, когда последний свет угаснет под тенью веток.